Ох, не понравилось мне это! Сердце неприятно сжалось. Он был мне сейчас отчетливо виден во весь рост. Этакий молодой красавец-почтальон, крепкий из себя и откровенный сердцеед, из тех работников связи, что в свободные часы лихо выплясывают на местных танцульках, а разнося почту, считают впустую потраченным день когда не удалось для начала в качестве десятиминутной разминки полюбезничать с кем-нибудь, кто подвернется из прислуги. Я-то, по правде сказать, рассчитывал увидеть кого-то постарше и не такого развязного плейбоя. Когда у руля подобная фигура, жди, что утренняя доставка почты затянется на неопределенное время. А ведь каждая минута приближала выход на сцену Мадлен Бассет и ее присных так что мне было от чего трепетать. Летели мгновенья, а этот молодой бодрячок-почтальон стоял как вкопанный и, знай себе, точил лясы, словно он не при исполнении обязанностей, а сам себя хозяин и просто от нечего делать вышел прогуляться с утра пораньше. Я от души возмутился, что государственный служащий, на чье жалование идут и мои денежки, так безответственно разбазаривает рабочее время. Я даже склонялся к тому, чтобы написать об этом письмо в «Таймс». Но вот он, наконец, все-таки опомнился, передал с рук на руки пук корреспонденции и, отпустив прощальную реплику, пошел дальше своим путем, а горничная нырнула в дом и вскоре появилась в столовой. Там она прочитала две-три открытки, явно сочла их не стоящими внимания, поскольку на лице у нее выразилась скука, после чего сделала то, что ей полагалось сделать с самого начала, а именно разложила открытки и письма у соответствующих приборов. Я насторожился, почувствовав, что дела пришли в движение. Сейчас, полагал я, горничная уйдет туда, куда ее призывает долг и освободит территорию. Подобно боевому скакуну, который, заслышав военную трубу, говорит себе «ага», я снова напряг мускулатуру. Не обращая внимания на кота, который совсем за панибрата вился у моих колен, вероятно, видя во мне подарок свыше для всего уэмблдонского животного мира, я изготовился к прыжку. Представьте же себе мое отчаяние и сокрушение духа, когда эта недисциплинированная горничная нет, чтобы скрыться за внутренней дверью, наоборот — вышла на террасу, закурила зловонную сигарету и встала у стены, попыхивая, задумчиво глядя в небеса и грязя о почтальонах. Не знаю, что еще способно так болезненно действовать на нервы, как внезапная преграда у самой цели. Без преувеличения скажу, что прямо корчился от бессильной ярости. Обычно с горничными у меня отношения складываются самые дружественные и сердечные. Встречаясь с горничной, я радостно улыбаюсь и говорю «доброе утро», а она радостно улыбается мне и отвечает «доброе утро», и все. Меж нами мир и благодать. Но этой горничной я бы с удовольствием съездил кирпичом по макушке. Я сидел, скрючившись, и про себя чертыхался. Она стояла и с упоением курила. Сколько времени я так чертыхался, а она курила, трудно сказать, — я уже думал, что это унизительное положение продлится вечно, как вдруг она вздрогнула, торопливо оглянулась через плечо и, отшвырнув сигарету, рванула в сад и скрылась за углом дома. Ситуация, отчасти напоминавшая историю с нимфой, застигнутой во время купания. Вскоре вслед за тем я смог увидеть воочию, что ее спугнуло. Поначалу-то я подумал, что в ней внезапно заговорила совесть, но оказалось дело не в этом кто то вышел на крыльцо. Сердце мое выполнило двойной кульбит, так как я увидел, что появилась Мадлен Бассет. Я уже готов был проговорить «это конец», ведь еще мгновение, и она войдет в столовую, где ознакомится с последними известиями из Деверилл-Холла, но тут моя Жойда Вив, радость жизни, достигшая было нижнего предела, снова взмыла кверху. Я увидел, что помянутая Бассет повернула от крыльца не направо, а налево. Только теперь я заметил то, что в первый ужасный миг не успел осознать. В руке она держала корзинку и садовые ножницы. Напрашивалось предположение, что она отправилась срезать перед завтраком букет цветов. Так оно и было. Бассет скрылась из виду, и я снова остался наедине с котом.